Эпилог. Воссоединение. 1974-й. Они уже несколько недель приходят, чтобы постоять перед Эттере в своих выцветших солдатских формах. Эти люди, которые скидывают с себя ботинки, подтягивают пустые патронташи и просят его сфотографировать их. В каждом лице он ищет Аклилу. Он молит дверь, чтобы она никогда не открылась и не впустила Сиифу. Его тут называют Ференш, иногда Тальян, время от времени он слышит фото. Но никто больше не говорит Эттере, даже итальянцы, которые все еще живут в Адис-Абебе. Для них он иностранец. Хотя Эттере знает, его имя известно. Они видели его на открытках, которые хранят в конвертах и альбомах. Изображение молодого солдата по имени Херут и ее командира Астер. Он не знает, известны ли эти фотографии кому-то из арбигночей. Не поэтому ли некоторые из них появляются здесь, смотрят на него, а потом уходят. Другие стоят по стойке смирно. В глазах у них горит пламя, и они заявляют, что получи они приказ, они бы и сейчас убили его. Большинство из них наверняка знают, что он будет фотографировать арбигночи бесплатно, но эти патриоты настаивают на оплате. В последнее время они заглядывали в его студию, и их число все возрастало, эти стареющие, гордые мужчины, кости которых, как думал он когда-то, сделаны из стали. Каждый день его студию заливает солнечный свет, когда дверь открывается и открывается и открывается, и его забрасывает все дальше и дальше в те годы, которые он изо всех сил старается забыть. Они называют ему их Феррис Сим, Их ном де Нередко они никак больше не представляются. Имя, которым называют себя, поступая в сражающуюся армию. Некоторые говорят, что нынешний бунт недовольных – продолжение той войны, что началась в 1935-м. В сентябре 1974 года в Эфиопии произошла революция под коммунистическими лозунгами, в результате которой Хайли Селасия был свергнут. Приход к власти марксистов положил начало гражданской войне, отголоски которой слышны до сих пор. «Ни одна война никогда по-настоящему не кончается», — сказал ему, чуть не плача, один седобородый человек. «Он спит в задней части своей студии в квартире, которую арендует на пьясса». Он провёл здесь почти 15 лет, переезжал из Осмары в Александрию, в Гондор, где он много лет провёл в поисках хирут близ старых мест сражений, в деревнях, больших и малых. Он преодолевал большие расстояния с её фотографией в кармане и всегда спрашивал «Вы знаете девушку, которая когда-то сражалась рядом с Великой астор Он искал в монастырях, в церквях в пещерах между Годжимом и Аксумом, в деревнях на Семенских горах, во всех местах, где, как он думал, она могла оказаться. В конечном счёте он сдался и отправился в Адис-Абебу, в тот город, который до сих пор признаёт его поражение и насмехается над ним. Он надеялся, что она каким-то образом прослышит о его поисках и найдёт его студию. Он частенько сидел в кафе Энрико, склонялся над своим капучино, прислушивался к разговорам, ждал, не свернет ли один из них на ту далекую войну и тех женщин, которые так хорошо знали все уязвимые места хрупких мужчин. Он надеялся услышать про Астер, великую жену великого Киданы. Но так ничего и не услышал. Только истории про других гордых воинов, тех доблестных мужей, которые теперь приходили в его студию, требовали подтверждения своего величия. Два дня назад он вышел на улицу и увидел слова, нацарапанные на стене его дома. «Ференжи, убирайтесь! Покончим с империализмом! Муссолини, вон!» Эттера хочет сказать, что протесты на улицах оживили старые воспоминания о той-другой войне, его войне. Но он знает, что он воскресил нечто другое, нечто более острое, чем воспоминания, нечто живое, ждавшее всё это время – когда ему позволят вернуться. Старики, приходящие в его студию, удивляются, что он и глазом не ведёт, когда смотрит на них в объектив, а они наставляют на него свои винтовки. Ему иногда хочется, чтобы они сделали то, о чём говорит их вид. Ему хочется выйти вперёд, подставить свою грудь под ствол винтовки и сказать «Какое я имею право оставаться!» Именно эти слова говорит он себе по ночам в те моменты, когда его мозг опустошил себя раздумьями и не остаётся ничего, что могло бы воспрепятствовать возвращению тех лет. Он лежит в маленькой кровати в тесной комнате, заполненной коробками с негативами и фотографиями, и обнаруживает, что повторяет «Я фотографировал мёртвых и умирающих. Я помогал убивать невиновных. Какое право я имею оставаться?» Он повторяет эти слова себе под нос как-то утром, когда дверь снова распахивается, и он дёргается, как и всегда, прежде чем поднять глаза, опасаясь увидеть перед собой Сиифу. Он знает, что когда-нибудь Сиифу непременно его найдёт. Несколько мгновений он смотрит на этого высокого, элегантного человека с копной седых волос, облачённого в хорошо пошитый костюм. Человек этот стоит и ничего не говорит. Потом он узнает эти глаза, это лицо. Доктор Хаилу, знаменитый врач из больницы «Черный лев», человек, который когда-то сражался рядом с великим Кидане, человек, который более десяти лет пресекал любые попытки Эттера заговорить с ним. Эттера опускает увеличительное стекло, которое держал в руке. Он отодвигает стопку листов с контактными фотографиями, ищет кусок материи, чтобы протереть руки. Оба они молчат, пока он ковыляет к Хаилу, который так и стоит в дверях в своём тёмно-сером костюме и рубашке, кажущейся невероятно белой, под светло-голубым галстуком. «Доктор Хаилу!» — обретает, наконец, голос Эттера. «Верно?» — он говорит на сбивчивом итальянском, спотыкающемся амхарском, словно они оба понимают, что язык никогда их не соединит. Хаилу оглядывает захламленную студию, смотрит долгим жестким взглядом на задник с изображением Сыменских гор, не снятый по окончании последней съемки. «Вы должны уехать из этой страны», — говорит он, — «сейчас здесь не место для иностранцев». «Здесь нет места для формальностей, для фальши, которая смягчила бы их общие воспоминания. Он знает, что Хаилу говорит ему, потому как он произносит эти слова». Он говорит с ним как со знакомым, отказывая при этом в любезности формального обращения. В уважении, которое такой язык дарует тем, кто старше возрастом или рангом. Или людям высокочтимым. они просто два человека, стоящие друг против друга. Один все еще величественный и властный, другой морщинистый, более растрепанный, сильнее согнутый годами. Иностранец. Ференч. Тальян. Эттера подходит ближе, и теперь они оба стоят в столбе света, струящегося через открытую дверь. «Я получил официальное извещение», — говорит он. Он оглядывает свою студию, старается не позволить этому человеку увидеть страх и печаль, и облегчение, которое тоже присутствует. «Я должен уехать до конца месяца», — добавляет он. «Потом он смотрит на Хаилу, и надеется, тот сможет увидеть то, что он сам не смог сказать». «Я искал Херут», — говорит он. «Я отдал ей письма моих родителей, которые хотел бы вернуть». Но Хаила уже разворачивается, выходит на улицу. А Эктера не желает ничего больше, только задержать его, спросить. «Послушайте, ведь вы пришли не только, чтобы сообщить мне то, что я и так знаю». «Я могу вас сфотографировать, если немного подождете», — добавляет Эктера. «Мысль глупая». Но он не может остановиться. Я могу вас сфотографировать, а завтра фотография будет готова для ваших детей, для семьи. Бесплатно, — роняет он. Хаилу качает головой, но останавливается, словно и он имеет что сказать. В обрамлении двери, подсвеченные сзади солнцем, серебрятся пряди в его великолепных седых волосах. «Ваш амхарский хорош», — говорит Хаилу через плечо. «Вы многому здесь научились, верно?» Потом он поворачивается назад, и его глаза дрожат от ярости, которая уже должна быть известна Эттере. Но он все же прячет это в себя, опускает на мгновение глаза, поднимает их. «Вы не считаете, что уже взяли достаточно?» Голос Хаилу дрожит. «Что дает таким, как вы, право вести себя так, будто здесь ваш дом? Вы проливали кровь за эту страну? Вчера я делал операцию мальчику». Эттера передергивает. Я делал операцию мальчику, — повторяет Хаилу, — ему с трудом удается контролировать себя. Он совсем ребенок. Один из этих протестующих, которые делают вид, будто они солдаты. Кто обеспечит безопасность наших детей в этой стране? Люди вроде вас? Он глумливо фыркает. Вы сделали достаточно. Убирайтесь все и оставьте нас в покое. «Я не могу уехать, пока не увижу хирут говорит Эттере. «Я знаю, вы сражались бок о бок с ней, доктор Хаилу». Внутри он кипит, сжимается под воздействием отвращения этого человека. Он делает вдох, чтобы унять голос. «Когда-то, до того, как он оказался здесь, он тоже кое-что представлял собой», — хочет сказать он. «У меня больше ничего не осталось в память об отце и матери, кроме того, что я дал ей», — говорит Эттере, вместо тех слов, которые хотел сказать. «Скорбь еще сильнее, когда теряешь человека, находясь далеко от него», — добавляет он. И теперь Эттере глотает растущую ярость, беспомощную ярость, которая вгрызается ему в горло и забирает слова. «Я отдал ей их письма». «У меня там были мои письма, которые я так и не отправил. Доктор Хаилу. Я тоже боялся итальянцев. Я еврей. Мои родители?» «Их забрали. Я так и не нашел их следов, если бы я только мог найти Херут. Я не знаю, где она». «Почему вы пришли сюда? Вы наверняка знаете, что я искал ее». Хаилу медлит. Смотрит на свои руки, Этере прослеживает направление его взгляда и отмечает тонкие пальцы с заостренными ногтями, гладкую кожу. Это руки образованного человека. Сколько лет прошло с тех пор, как они противостояли друг другу в войне, которая, по сути, считала врагами их обоих. «Через два дня к вам придет посыльный. Отправьте ей письмо через него, он будет знать, где ее найти». Вы должны будете прочесть письмо ему вслух, чтобы он запомнил. Это все, что я могу сделать». «Вам не обязательно было приходить сюда», — говорит Эттере. Сердце его колотится так громко, что он едва слышит собственный голос. «Спасибо, доктор Хаилу», — он низко кланяется. Хаилу снова смотрит на задник. «Я не понимаю того, что происходит», — говорит Хаилу. «Тогда давно мы точно знали, кого ненавидеть». Снова молчание. Эттера стоит в смещающейся полосе света и видит красноту вокруг распухших от недосыпания глаз Хаилу, но они всё равно смотрят с легко узнаваемой яростью, подкреплённой глубокой грустью. «Мы старики», — думает Эттера. «А тогда были молоды. Я был молод. Я был глуп. Боялся умереть». «Но каких слов сегодня будет достаточно?» «Хотите?» «Я вам дам фотографии, которые я снимал в Сыменских горах. Там несколько человек из ваших. Возможно, вы узнаете кого-то из Арбигночей. У меня они есть». Этера идет к столу, быстро говоря, на ходу. Начинает вытаскивать коробки с фотографиями. «Пожалуйста, позвольте, я вам дам что-нибудь. Они все здесь, мои фотографии тех дней. Ему отчаянно хочется задержать здесь Хаилу, найти какой-нибудь предлог». Но Хаила уже вышел, не закрыв дверь, а потому солнечный свет проникает внутрь. Этот нахальный, незваный гость, проникший в его сумрачную студию, которая когда-то казалась ему убежищем. Оставшись опять один, Эттера оглядывает свою студию, заставляет себя сосредоточиться на неразобранной груди фотографий перед ним. Он прежде был аккуратней. Фотографии были разобраны по датам, вырезки из газет — Хранились в строго хронологическом порядке, содержимое коробки, которую он передал Херут сто лет назад, было тщательно организовано и подписано. Оставив армию, он стал меньше заботиться о последовательности вещей. Он понял, что невозможно соединить то, что уже случилось, с тем, что случится. Вот что он знает теперь. Нет прошлого. Нет никакого то, что случилось. Есть только мгновение, которое переходит в следующее мгновение, тащит за собой всё, постоянно обновляется. Всё происходит одновременно. Иногда она снится ему. Он воображает, что она входит в его комнату словно к себе. Словно все эти годы ждала, что Эттера поймает этот ускользающий уголок света и увидит, что она была всего лишь девочкой – всего лишь испуганной девочкой, которая училась быть солдатом. Иногда, когда ему требуется женская компания, и он находит кого-нибудь и приводит к себе, он вдруг просыпается среди ночи, уверенный, что видел её, что она сама нашла его. Потом его спутница на одну ночь шевелится, и лунный свет спотыкается. И это смотрит в пустую темень, молча повторяя слова отца. Границы тел наименьшее из всех вещей. Он хочет добавить «Прости меня, я был плохим сыном, я совершил немало гадостей». Ему хочется кричать, что он не мог не исполнять приказов, что ему было страшно, что все они были бессильны перед войной. Но Этера может только лежать и теснее прижимать к себе тело незнакомой женщины и пытаться уснуть под привычную боль старого раскаяния. Интерлюдия, 1974. Протестующие собрались на площадях и в школах по всему городу. Они требуют его отставки, но Хайли Селасия сидит в своем кабинете, заводит граммофон и ждет последнего акта, в котором Аида и Радамес в подземелье споют свою последнюю песню. Почти половина его восьмидесятилетней земной жизни прошла вместе с Аидой и ее отцом Аманасро. С Радамесом и египтянами. И сегодня ему требуется их ободрительное присутствие, чтобы вспомнить те прекрасные дни 41 первого года, когда он триумфально вернулся из ссылки. Для лучшего понимания последней главы приводим краткое содержание оперы Джузеппе Верди «Аида». Идет война между Египтом и Эфиопией. В плену у египтян эфиопская царица Аида, она взаимно влюблена в Радамеса, которого фараон назначил полководцем. Радамес возвращается победителем, а среди пленных оказывается отец Аиды – Аманасра. Но победители не знают об этом. Фараон в благодарность за победу назначает Радамеса наследником и дарует в жены свою дочь Амнерис. Аманасра – Уговаривает Аиду узнать у Радамеса тайну, которая поможет эфиопам одержать победу. Радамес, влюбленный в Аиду, соглашается, они собираются бежать в Эфиопию. Но Амнерис и верховный жрец подслушали их планы и переговоры, приходят стражи, чтобы арестовать заговорщиков. Но Радамес, сдавшись сам, помогает исчезнуть Аманасра и Аиде. Радамеса приговаривают к погребению заживо но когда плита намертво закрывает выход для Родомеса из подземелья, он видит, что туда пробралась Аида, чтобы умереть вместе с любимым. Хайли Селасия ставит иглу на пластинку и откидывается на спинку дивана. Ждёт, когда Мелодия заполнит комнаты и погребёт под собой хаос. Он смотрит в угол комнаты. В золотую дымку после полуденного света, проникающего сюда сквозь занавеси, он смотрит так долго, что ему начинает казаться, будто занавеси двигаются. Потом из тени выходит Аманасра и протягивает ему руку. «Хайли Селасия, Теферим -э и -э Канын», — говорит ему Аманасра, — «ты так и собираешься сидеть здесь?» Хайли Селасия моргает, трет глаза, и Аманасра пропадает. Эли Селасия сидит совершенно неподвижно, недоумевает. Потом смотрит снова. Амонасра вернулся. «Тефери», — говорит отец Аиды, — «да». Император похлопывает себя по груди, чтобы смирить рвущееся из нее сердце. Он знает, Амонасра здесь нет, но не может убедить себя в том, что глаза и уши обманывают его. «Мы должны поспешить», — говорит аманасра — «мы отцы и цари». На Аманасра простая шамма тонкой вязки, умело наброшенная на его плечи. Его голова – буйное цветение кудрей, прическа воина. На его красивом лице тонкий шрам пересекает морщину над бровью. Хайли Селасия смотрит в окно. Вечереет, но демонстранты не разошлись по домам, пыль по-прежнему поднимается из-под их марширующих ног. Кирпич, переброшенный через ворота – Чуть не попал в одного из взвинченных охранников. Он видит только то, что выходит. Но что же только что вошло в его личный кабинет? «Помоги мне спасти мою дочь», — говорит Аманасра. «Она ушла, чтобы встретиться с врагом моего народа, а мы должны остановить ее». «Помоги мне спасти мою Аиду». Он показывает куда-то за спину, показывает куда-то за пределы кабинета, за пределы дворца. Туда, где на краю пропасти сидит и ждет женщина. А Монасра ничуть не похож на те жуткие рисунки и фотографии, которые ему присылали из оперных театров Европы. Человек, стоящий перед ним, чистый эфиоп, и гордится этим. То, что он не дал себе труда поклониться Хайли Селасия, незначительная подробность, против которой император не возражает, поскольку и сам отказывается кланяться. Не сейчас старый друг говорит император, покачивая головой. «Ты не понимаешь, что мы должны спасать Эфиопию?» Хайли Селасия постукивает по окну рядом с диваном, находя утешение в этом надёжном звуке. «Неужели ты не видишь, что люди страдают?» «Помоги мне, пока ещё не слишком поздно, и мы живы», настаивает Аманасра. Хайли Селасия говорит то, о чём думал, о чём размышлял не одно десятилетие. Но эта девочка, твоя дочь, эта Аида, какая глупость с ее стороны влюбиться во врага? Она по глупости забыла о своей царской крови и пошла на поводу у своего сердца. Это судьба, которую она сама навлекла на себя. Почему ты так плохо ее воспитал?» Аманас расклоняется и закрывает лицо руками. «Я воевал с Египтом, и она попала в плен. То была моя вина». Ты наверняка знаешь, что я имею в виду, царь Эфиопии, отец мертвой дочери. Абаба. Абаба. И теперь уже Зенебворк подрагивает в прозрачном сиянии солнечного света, проникающего сквозь занавеси на окне с другой стороны комнаты. Абаба, ты забыл меня? Император игнорирует свою дочь и обращается к Аманасра. Он слышит свое имя за обрывками криков за пределами территории дворца, Потом над какофонией звуков ясно звучит слово «Лейба! Лейба! Вор! Вор!». Император выглядывает, отогнув занавеси. Потом задергивает их. Почти сорок лет назад те же самые люди перед ним, радуясь его возвращению тому, что страна снова принадлежит им, отобрана у похитивших ее незваных гостей. Он качает головой и снова обращается к Аманасра. «Ты сражался в войне, которую начали они», — говорит Хайли Селасия. Он думает о вторжении, об этих вероломных итальянцах. И прежняя ярость снова загорается в его груди. «Ты был вынужден поступать так, как поступал», — говорит он Амонасра, входя в это мерцающее пространство между ними. «Но их песни никогда не расскажут всей правды», — добавляет Хайли Селасия. «Они никогда не будут петь о собственной порче». Он видит Зенепворк. Она приближается к Аманасра. В любой другой день он бы встретил ее, предложил утешение, как делал это всегда с тех пор, как выдал ее замуж за этого гнусного типа. Он бы извинился, позволил бы ее гневу пронзить его, понимая при этом, что такая она и есть, любовь. Но сегодня ее появление – это слишком. Сегодня ему все кажется слишком. А баба, он хочет найти свою дочь – говорит Зенепворк, мы должны помочь ему. «Позволить дочери умереть в одиночестве – это самый большой позор для отца», говорит Аманасра. Хайли Селасия смотрит в упор на Аманасра, выпрямляет плечи. Он сдвигает ноги, покачивается из стороны в сторону. Он ощупывает свои медали и напрягает спину. Он выставляет подбородок и сжимает челюсти. Даже по прошествии стольких лет его тело помнит эти движения, оно не забыло, что это значит – вести войну. «А баба, ты меня забыл?» Снаружи его имя выкрикивается, как проклятие. Внутри чувство вины сокрушает его, лишает воздуха. Поэтому Хайли Селасия переставляет иголку к концу пластинки. Он пытается сосредоточиться на последнем акте Аиды, ждет, когда родомес обнаружит, что запутавшаяся девушка вошла в подземелье, чтобы умереть без нужды вместе с ним. Император слушает, качает головой в пустой комнате, потому что стал ощущать реальность того, что невидимо. Вот почему он не удивляется, когда Симонит выходит из-за занавеси и становится рядом с Зенепворк. Император смотрит, как старый философ, кладет руку на ее плечо и привлекает к себе. «Тефери, ты забыл?» – спрашивает греческий поэт. «Какое место в твоей памяти ты оставил нам?» Потом он смотрит на императора и тоже качает головой. «Сколько раз можно вынуждать меня смотреть, как умирает моя дочь?» Это Аманасра, который все еще не отрывает ладоней от лица. А потом они, все втроем, Зенепворк, Симонит, Аманасра – поворачиваются к Хайли-Селасия. Но прежде чем кто-то из них успевает заговорить, Хайли-Селасия стучит себя по груди и говорит «Мы все принесли сюда для безопасного хранения». Он кладет ладони на голову и снова повторяет «Мы все положили и сюда. Так, совместными усилиями, мы сможем удержать страну». Тефери, говорит Симонит. «Ты ведь наверняка знаешь, кто ты такой. Ты наверняка знаешь, как все поставить на свое место. Мы тебя хорошо научили, правда?» Вот что он помнит. Как вез плачущую Зенепворк и грустную Минен на вокзал, чтобы вернуть Зенепворк этому ужасному человеку. Как оставил дочку на попечение эскорта и махал ей, когда поезд стал набирать ход. «Твоё место было не с ним, дочь моя», — говорит теперь Хайли Селасия. «Твоё место всегда было здесь, с нами». «Прости меня, Лиджи. Я жалею, что посадил тебя на этот поезд». Потом он ждёт, когда Зенепворк уйдёт, как она всегда уходила, но на сей раз она остаётся. Издалека доносится звук выстрела, а за ним несколько очередей. Император вздрагивает». Есть еще один, кто опять хочет занять наше место, признает Хайли Селасия. Есть еще один, кто хочет сесть на наш трон. Зенепворк вытягивает руку и пересекает порог между светом и тенью. Между ночью и днем. Между его старой жизнью и этой, рвущейся на свободу. Но неужели ты не помнишь, спрашивает Симонит. Ты не забыл ту жизнь, которую ты оставил за собой в руинах? «Войди в эти комнаты и найди свое место, не оставляя мертвецов непогребенными». Но Аманасра качает головой и говорит «Идем». И он говорит «Мы цари» и добавляет «Мы должны избавить наших дочерей от тех опасностей, что созданы нашими же руками». И Хайли Селасия чувствует, как Зенепворк окутывается тенью, опускающейся на него. Она слушает. Ждёт его ответа. Её ярость похожа на крепкий ветер, хлещущий его по лицу, обжигающий его глаза, сносящий слёзы с его щёк. Он снова бьёт себя в грудь, и голос Аиды наполняет комнату. Она зовёт Радомеса. Она на пути превращения в призрака. «Мои люди искали меня, когда больше не могли опознавать своих мертвецов», продолжает Симонит, заглушая голос Радомеса, летящий к его последнему дыханию. Когда мертвецы будут потеряны, те, кто носит в себе воспоминания о них, придут к тебе, тефари А что сохранится в твоей памяти, чтобы рассказать им? «Мы – цари Эфиопии», – повторяет Амонасра. «Мы должны избавить наших дочерей от тех опасностей, что созданы нашими же руками». И Амонасра показывает на императорское одеяние. «Ты должен стать кем-нибудь другим», – чтобы тебя не узнали, как сделал я, когда меня взяли в плен. Ты должен стать собственной тенью и засвидетельствовать собственную кончину, как это сделал я. Ну же ты, фари. давай». И тогда Хайли Селасия из нижнего ящика своего стола, из самой дальней его части, достает аккуратно упакованную посылку, которую он прятал почти сорок лет. Он достает поношенную рубашку и обвислые брюки. Держит их в руках. Эти вещи доставил ему один из его людей, чтобы он надел их, когда покидал страну в 1936-м. Ненадежная маскировка на тот случай, если ему потребуется покидать страну, не в лечении императора. Он чувствует дрожь, прошедшую по его телу, и поворачивается к Аманасра и Симониду. Он избегает упрямого взгляда дочери, он раздевается и надевает крестьянскую одежду. Закончив, он поворачивается к зеркалу, чтобы рассмотреть себя. Шок. Ведро холодной воды, выплеснутое ему в лицо. В зеркале он видит то другое свое изображение, другого человека, который когда-то был его тенью и вел Эфиопов в бой против его старых врагов. Он видит царскую тень. Он прикасается к своей щеке, К олбу, к седым волосам, которые теперь венчают его обремененную заботами голову. «Царь умер?» – спрашивает Денепворк. «Мой отец ушел?» «Мы здесь, Лиджа», – говорит император. «Это мы». «Да здравствует царь!» – говорят Амонасра и Симонид, глядя на него и кивая. «Царь мертв», – говорит он. «Да здравствует Эфиопия!» – говорят все. «А баба», – говорит Денепворк, – «ты снова хочешь посадить меня на тот поезд?» Она подходит к нему, прижимается щекой к его щеке. Хайли Селасия отрицательно качает головой. «Зенепворк, дочь моя!» «Я верну тебя, и ты останешься со мной!» Говорит император, беря руку потерянной дочери в свою. «Ты останешься со мной до конца моих дней!» «Не уходи!» – шепчет он. «Не покидай меня!» Потом Хайли Селасия и Зенепворк вместе выходят из дворца. Он чувствует, как ее тепло просачивается в холодный ветерок. Рядом с ним древний поэт Симонид и Аманасра, скорбный отец Аиды. Они все вместе идут по Пиасе, мимо зашторенной студии Эттере, к вокзалу Адис-Абебе.